Добромысл и зломысл Известно давно, кто замышляет гибель другу своему, того самого несчастья настигнет. В некоем селении жили два человека: Тхарма Бутхи, что значит добромыслящий. И папа Будхи, что значит зломыслящий. И вот как-то зломысл сказал своему соседу, Добромыслу. «Читал я в книгах, что жизнь бесполезна для человека, если он не знает чужих обычаев, чужих языков, если состарился он, не повидав чужих городов и селений». «И я много раз слыхал подобное», — сказал Добромысл. «Если так...» обрадовался зломысл. «Тогда завтра же попрощаемся с родителями нашими и отправимся в чужие страны. И все, что мы заработаем на чужбине, все поделим пополам». Так они и сделали. Попрощались на заре с близкими и ушли на запад, в чужие страны. Долго бродили зломысл и добромысл по неведомым странам. Везде добромысл находил для себя работу, и благодарные люди кормили его и платили ему за труды деньги. Зломысл же притворялся все время больным, ничего не делал, ничему не учился. И вот когда Добромысл накопил целый мешок денег, Зломысл сказал. «Друг мой, не могу я больше жить вдали от своего края. Вернемся в дом родителей своих». «Я с радостью вернусь», — воскликнул Добромысл. «Лучше жить на родине в нужде, нежели в довольстве, но на чужбине». И так сказав, они отправились домой. Когда они подошли к своему селению, зломысл сказал. «Милый друг, есть у меня к тебе одна просьба, но остыжусь я тебе сказать ее». «Если ты мне друг, то нечего тебе меня стыдиться», — молвил добромысл. «Разве ты таишь дурные мысли против кого-нибудь?» «Ах, что ты!» — воскликнул зломысл. «Вот о чем хотел я попросить тебя. Стыдно мне, что я возвращаюсь домой без денег». а у тебя целый мешок серебра. Спрячь куда-нибудь свои деньги, чтобы никто о них не знал». «Хорошо», — сказал Добромысл. «Вот тебе сто рупий, вот мне сто рупий, а остальное помоги мне зарыть под этим старым дубом. Каждый месяц мы будем брать отсюда по десять рупий, и нам хватит наших денег на много дней». И Добромысл зарыл свое богатство под деревом. В ту же ночь Зломысл прокрался в лес Нашел старый дуб и украл деньги своего товарища. Через несколько дней к Добромыслу пришел один знакомый и промолвил в горести. «О, Добромысл! Заболели моя жена и сын! Помоги мне! Дай денег, чтобы уплатить лекарю!» Отправился Добромысл в лес, подошел к знакомому дубу, а под дубом никаких денег нет. Понял Добромысл, кто украл его деньги. Побежал к зломыслу. стал его упрекать. «Не стыдно ли тебе? Вором ты стал презренным!» Но вероломный зломысл не смутился и закричал, чтобы все слышали. «Это ты, это ты украл мои деньги! Сейчас же отдай мне половину того, что было в мешке!» «Ты вор!» — сказал опять Добромысл. «Люди накажут тебя презрением за твое бесчестие!» «Ты сам вор! Отдай мои деньги!» Кричал зломысл. Так споря, пришли они к судье, и каждый стал обвинять другого в воровстве. Тогда судья сказал. «Только единый всемогущий Брахма может знать, кто виноват, а кто прав. Придется подвергнуть вас испытанию огнем. Я приложу к руке каждого из вас раскаленное железо, и кто первый закричит, тот и вор». Испугался зломысл и говорит. «У меня есть свидетель, что деньги украл Добромысл. Божество, которое живет в дубе, видело, что деньги похитил Добромысл». Тогда судья промолвил. «Сейчас уже поздно идти в лес. Завтра на заре оба приходите к дубу. Там я разрешу ваш спор». Утром судья и другие люди отправились в лес, к дубу. Все пришли, только один зломысл не явился. Тогда судья сказал... Мы узнаем правду и без него. И сказав так, он обратил свое лицо к дубу и громко вопросил О Божество леса, скажи, кто украл деньги? Кто вор? Добромысл или зломысл. И тогда все услышали, как дерево пронзительно воскликнуло. Вор, добромысл! Это он выкопал деньги. Услышав, что дерево говорит. Все так удивились, что даже забыли о Добромысле. А Добромысл в это время быстро подтащил к дубу сухой валежник, всунул его в дупло и поджег. Тогда раздался страшный вопль, и из дуба выскочил в горящем и зломысл. Тут сразу же все поняли, что это он залез в дупло и выдал себя за лесное божество. Судья рассердился и хотел бросить зломысла в горящее дупло, но потом сжалился и сказал... «Сегодня же, не позже полудня, ты принесешь добромыслу украденные деньги. И запомни, если к закату солнца ты не покинешь навсегда наше выселение, я прикажу повесить тебя на этом дубе». В полдень нечестивец принес добромыслу все деньги. Когда же солнце пошло на закат, он поспешил прочь, чтобы не попасться на глаза судья. Зломысл решил снова уйти в чужие страны. Путь его лежал через джунгли, и, когда он поравнялся с бамбуковыми зарослями, из чаще выскочил тигр и убил обманщика.